Глава шестая «Вы сегодня рано, Виктор Юрьевич!» — вежливо щебечет секретарша плавно, но на удивление сильно толкает дверь бедром, закрывая ее с характерным хлопком. Резкий грохот заставляет меня скривиться и недовольно зыркнуть из-под лобья в сторону входа. Представительная брюнетка сдержанно улыбается и спешит к моему рабочему столу. При каждом шаге покачивает бёдрами, обтянутыми узкой юбкой карандаш. Неудобный офисный костюм затрудняет движение, но не останавливает её. Обе руки заняты. В одной она держит чашку кофе, а второй прижимает к груди несколько папок. При этом идёт уверенно и грациозно, не показывая дискомфорта. Ловко перебирает ногами, цокая высокими каблуками паркет. Побочные звуки врезаются в мозг. Благодатная тишина, которой я наслаждался буквально несколько минут, мгновенно разрушается. К вискам приливает кровь. Много дел, Арина. Небрежно бросаю, поморщившись, и возвращаюсь к бумагам. Не трачу время на приветствия и пустые разговоры, потому что Арина и так постоянно рядом. Если не физически, то по телефону. На связи в любое время суток. Незаменимый сотрудник, безосетчик выполняет все поручения, эффектно выглядит и грамотно общается. Её не стыдно показать партнёрам. Лицо компании, сделанное по последнему писку моды. Идеальный, искусственно созданный образ. От прически до итальянских туфель. Всё за мои деньги, разумеется, но это затраты на производственные нужды. Секретарша должна радовать глаз и соответствовать занимаемой должности. «Зайти позже?» — вкратчиво интересуется, поймав перемену моего настроения. Отрицательно качаю головой и жестом разрешаю ей продолжать. «Ясно. Я вас не задержу». Аккуратно ставит кружку, как можно дальше от бумаг, по-хозяйски раскладывает папки на столе, чтобы я без труда в них разобрался. «Только оставлю документы. Вот это на подпись желательно прямо сейчас. Это подождёт до обеда. Эти отчёты вы просили дать вам на проверку. А это комментирует, пока я пытаюсь абстрагироваться от её скрипучего голоса. Арина работает у меня год, и за это время не вызвала ни одного нарекания. Наоборот. Она многозадачная. Ответственный помощник, красивая картинка в приёмной, эскорт на важных мероприятиях. Умело справляется со всеми обязанностями, а при необходимости и сверх нормы. После обеда, не планирую ничего, я уеду. Мне надо детей на занятия по-английскому отвезти и забрать по окончании. Медленно проговариваю, будто пробую фразу на вкус. Новый пункт в моём графике появился из-за надоедливой училки. Не потому, что я испугался её угроз. Они и глупые, и беспочвенные. Я могу поставить её на место минутным звонком директору центра. Но не буду этого делать. Неприятно признавать, но Лилия права. Я должен больше времени проводить с сыновьями. Хотя бы потому, что у меня его неотвратимо мало. Минуты и часы утекают, как песок, сквозь пальцы. «В три часа у вас встреча с Османовым по поводу ошибок в новом строительном проекте», напоминает Арина, четкой отлетающей от зубов фразой, разбивая мои планы. Подавляю дикое желание грубо выругаться вслух. «Точнее, разборов полётов», — добавляет она с ухмелкой. «Могу перенести на завтра. Он только рад будет от строчки». «Нет, это важно. Как и планировалось, сегодня же вызови его ко мне на ковёр. Рычу, злясь на бездарного родственника ещё сильнее. Мешает и на работе, и в жизни. Пусть не думает» что если женился на моей сестре, то может безнаказанно косячить и срывать выгодные сделки. Я ему наш семейный бизнес разрушать не позволю. Сжимаю ручку в ладони, и подпись получается кривой и чересчур размашистой. Откидываю папку, беру следующую, пробегаю текст глазами. Тимур Османов руководит одним из крупнейших филиалов нашей компании, который по документам принадлежит моей сестре ада, не разбирается в строительном бизнесе просто является наследницей доли. К сожалению, ее муж тоже с неба звезд не хватает. Так что помимо решения собственных проблем, мне надо успеть привести в порядок и их дела, чтобы родственники не просрали единственный источник дохода. Все должно быть поставлено на поток до того как я черт, как все успеть. Мне даже доверить такую махину некому, «Рассыплется она без меня, схлопнется и уйдет с молотка». «Хорошо прослежу, чтобы Османов явился к назначенному времени», — отзывается Арина, будто мысленно, делая пометку в виртуальном блокнотике. «Не секретарь, а биоробот. Я могла бы вместо вас отвезти детей. Куда и когда скажете?» — неожиданно предлагает. «Заношу руку над очередным документом и замираю». Медленно поворачиваю голову к секретарше, окидываю её непонимающим хмурым взглядом. «Зачем?» «Ну, вам же нужна помощь?» — теряется, сжимая пухлые губы. «Нет, спасибо. Отправлю Игоря, небрежно отмахиваясь. Мальчишкам нужен я, их вечно занятой отец. Секретарша не компенсирует родительскую заботу, хотя она почему-то считает иначе». Игорь всего лишь водитель, сдержанный, строгий и чётко выполняющий свою работу. Наверное, мальчикам с ним скучно. Впервые она заводит такой странный разговор. Раньше мы с ней никогда не обсуждали детей. А я могла бы по пути домой зайти с ними в кондитерскую, например. Чем дольше говорит, тем меньше я что-либо понимаю. Молча, напряжённо изучаю девушку, пытаясь посмотреть на неё с другой стороны. В мозгу резонируют слова брата о том, что мне нужна фиктивная жена. Его вариант по-прежнему кажется мне диким и бессмысленным, однако невольно оцениваю Арину. У нас с ней крепкие деловые отношения. Она удобная и привычная, как предмет элитной мебели или качественная бытовая техника. Полезная, не напрягающая. Думаю, Арина приняла бы мое предложение о браке. Без лишних вопросов. Я смог бы купить её время. Я и так это постоянно делаю. «Ты не для себя выбирай, а для детей», — всплывает наставление Кости, будто он сейчас рядом и продолжает поучать меня. -м -м. Задумчиво выдыхаю, погружённый в свои мысли. «Есть женщины, которые не созданы для семьи, и Арина из их числа. Красивая обёртка». Но в роли супруги и матери я её в упор не вижу. В своём доме, на кухне у плиты, готовящей завтрак, в саду, играющей с мальчишками, в детской, укладывающей их спать. Не представляю даже. Нет, она нам не подходит. Вычёркиваем её имя из списка кандидаток. А других у меня нет. Чёрт! Не отвлекайся от работы, Арина. «Уход за моими детьми не входит в твою должностную инструкцию». Грубо погасив её внезапный порыв поиграть в семью, я отдаю подписанные документы. «Что-то ещё?» Секретарь шокивает, закусывает щёку изнутри, однако не спорит. Ещё один несомненный плюс — отсутствие эмоций и необоснованных истерик. Арина спокойно проверяет папки, собирает их и шагает по кабинету. «Вик, сегодня тебя ждать?» Тихо спрашивает, обернувшись у двери. Сразу понимаю, о чём речь. Догадываюсь по фамильярному обращению и переходу на «ты». По кокетливому взгляду, по ласковой, лёгкой улыбке. Мне всё ясно, кроме одного. Какого хрена инициатива исходит от неё? Характер наших отношений был прямо и честно оговорён заранее. Арина согласилась на все условия, а в данный момент словно пытается перевести нас... На новый уровень. Сначала задушевные разговоры о детях, теперь приглашение к себе таким тоном, будто мы живём вместе лет десять и делим быт. Арина максимально странно ведёт себя этим утром. — Нет! — отрезаю коротко, не отрываясь от бумаг. — Давно не заезжал, — продолжает сипло, задержав ладонь на ручке двери. — Пытаюсь вспомнить нашу последнюю встречу. И не могу. «После приговора врачей мне было не до секса, да и сейчас нет никакого желания. Есть с заботой поважнее женщин». «Значит, не было необходимости?» — признаюсь без купюр. «В чём дело, Арина? К чему эти вопросы?» «Всего лишь хотела понять, как распланировать вечер». Наконец-то нажимает на ручку и распахивает дверь. Переступает порог кабинета вместе с моим облегчённым вздохом. Терпеть не могу выяснения отношений на рабочем месте. Благо, Арина не пересекает красную черту. Тормозит за миллиметр до опасной границы и, опомнившись, уходит. Все-таки незаменимый сотрудник. — Как пожелаешь, — бесстрастно бросаю ей в спину. — После работы свободно. — Наверное, я должен почувствовать себя подонком, но не испытываю ни грамма вины. Я никогда не лгал Арине и не давал ей ложных надежд. Моя компания — это механизм, в котором каждый винтик находится на своём месте и выполняет вверенные ему функции. Всё просто. Ничего личного». «Виктор Юрьевич!» — доносится из приёмной спустя полчаса. И я напрягаюсь, когда Арина вновь заглядывает в кабинет. «Вам посылка». «Я ничего не жду» откидываясь в кресле, подпирая рукой подбородок. — Ты заказывала что-то? — Нет. — Только что проверила все накладные. Это не касается работы. — пожимает плечами. — Какая-то девушка оставила пакет на посту охраны, чтобы передали Виктору Воскресенскому. Даже в приёмную не поднялась. — Хорошо, я посмотрю. — киваю на стол. Отпускаю Арину и, дождавшись, пока она выйдет, и закроет за собой дверь, подтягиваю к себе пакет. Осторожно, будто это бомба. Недоуменно изучаю его содержимое. Адресом доставки ошиблись, что ли? Бурчу себе под нос, двумя пальцами доставая край ткани. Держу её на весу, встряхиваю. И ни хрена не понимаю, зачем мне женская одежда? Хотя имя и фамилию правильно назвали. Так. Перерываю весь свёрток, пока не нахожу записку на самом дне. «Мне нужна зацепка, потому что мозг не может сложить пазл и найти логическое объяснение». Разворачиваю аккуратно сложенный листок, вчитываюсь в красивый каллиграфический почерк. Где-то я его видел совсем недавно. «Вчера!» «На доске в кабинете английского!» «Твою ж мать, серьёзно!» Хрипло кашляю от удивления, вникая в текст послания. «Ненормальное!» Уголки губ ползут всё выше, с каждым прочитанным мной словом. Я не могу поверить, что она действительно это сделала. Зачем? Спасибо, Виктор Юрьевич. Вчера вы меня очень выручили. В голове крутится мелодичный девичий голос. Приятный, но поучительски вредный и строгий. Воспроизводится каждая нотка так реалистично, будто мне в мозг встроили диктофон. Но я не могу принять такой дорогой подарок. Дорогой? Сомневаюсь. Понятия не имею, сколько стоили шмотки, ведь покупал их Игорь. Одно знаю точно. Моя карта после этого не похудела, а я не превратился в банкрота. Оповещение из банка о превышении лимита тоже не поступало, значит, всё нормально. Костюм в целости и сохранности, этикетки на месте. Ради интереса ещё раз ныряю в пакет. И правда бирки, аккуратненько сложены в карман пиджачка. Не замечаю, как прыскаю от смеха. И буквально давлюсь им, когда возвращаюсь к записке. Вы можете вернуть его в магазин и забрать деньги. По закону имеете право сделать это в течение четырнадцати дней. Какая же зануда! Непроизвольно срываюсь в хохот. Я забыл, когда улыбался в последний раз с кем-то, кроме сыновей. Однако серая училка умудрилась повеселить меня. «Своей непосредственностью. С благодарностью, Лилия!» Изящно выведена в самом низу листка. «Откуда ты взялась такая, Лилия?» Обрываю смех и неосознанно провожу большим пальцем по имени. Отложив записку, цепляюсь краем глаза за небольшую брошюрку, выпавшую из пакета. «Как любить ребёнка?» — выведена на корешке. «Книга по детской психологии». «Бред какой-то!» — выпаливаю, прикрывая глаза ладонью. Яростно растираю лицо, пытаясь привести себя в чувство. Женщины не ведут себя так, не отказываются от денег, не возвращают подарки, не присылают книжку в ответ, не заставляют мужчину чувствовать неловкость за оказанную помощь. Что с ней не так? Плевать. Меня не должна тревожить какая-то англичанка. Однако, вопреки законам логики и своему характеру, я тянусь к телефону. «Игорь, дело есть!» — рявкаю в трубку. «Пока мой водитель, безопасник, правая рука и человек, которому я доверяю, соображает, где успел облажаться и за что его ругают, я пытаюсь сформулировать поручение. Речь о Лилии Владимировне из центра. Если не ошибаюсь, её фамилия Зимина. Барабаню пальцами по пакету с логотипом модного бутика. Опять усмехаюсь. «Понял, о ком вы, что нужно!» — отзывается с готовностью. «Выясни о ней всё, что сможешь». Выдаю на рваном выдохе. Не могу объяснить, зачем лезу в ее жизнь. Из любопытства? Никогда я не страдал. Из личного интереса? Она не привлекает меня как женщина, слишком молодая и не в моем вкусе. Да и мне сейчас не до мордых дел. Из жалости? На чужих людей мне всегда было плевать. Но что-то дергает внутри за невидимые нити, скребется и требует узнать всю подноготную слишком правильной отличницы. Таких девушек не бывает. Где-то должен быть подвох. «Виктор Юрьевич, чему уделить внимание?» настороженно уточняет Игорь, беспокоясь, что Лилия что-то натворила. «Пока что мне нужны общие сведения», успокаиваю его. «Захотелось чуть ближе познакомиться с учительницей моих детей».